в земли, долина теней их было слишком много белых верных серых воинов последней земли, черных призраков тени их было слишком мало цвета морской волны воинов восставших земель. все они смешались на узкой полосе берега мы ошалело глядели на битву которая открылась нам как только деревья сменились кустарником Барула в глаз, простонал и ухар. Что же творится? чуть не плача, сказала Далия. Зато Севана не помедлила ни минуты. Слетела с коня, мы и сообразить не успели, как она уже пырнула кого-то своим мечом и подала руку упавшему между камнями воину-земляку. Призраки мои, сказала я, выбрав цель. В моем случае это было несложно. Гораздо сложнее было сейчас Адейру. Его земляки занимали явно не ту сторону, за которую он предпочел бы биться. И тем не менее, он встал рядом со мной и Геандрой. Крохотные песчаные бури закружились вокруг нескольких верных одновременно, мешая им двигаться. Вскоре нас заметили. Лучники крикнул Иухар и поднял руку. Если бы у меня было время, Я бы посмотрела, как он управляет чужими стрелами. Но призраки не соглашались подождать. Черными струями они взмывали над опадающими телами своих носителей и набрасывались на восставших. И в каждом из них я чувствовала частицу драконьей мрачной души. Я сжигала ее взглядом Эфириуса, отправляя призрака в небытие. Вспыхи магии, звон оружия, вскрики, стоны, пламя и мысль Когда же это закончится? Постепенно втаптывали в пыль всю мою воинственность. И тогда я представляла Дариена. Ради него я смогу. Ещё верные, прокричал Иухар, указывая в направлении леса. О нет, прорычала Киандра, которая так явилась поблизости, орудуя двумя мечами, при этом стараясь не упускать из виду Адейра. Сейчас, сказала я. Поймав на секунду взгляд друида, зная, он меня прикроет. Я смогу. Это не оказалось трудным. Снова легкость в теле и желание сбросить его как одежду. Оно точно соскальзывает с плеч. И вот я уже в пещере, среди черных стен. Камень судьбы манит, так и тянет прикоснуться к нему. Еще раз вспоминаю теплые руки Дарена, его губы, взгляд от которого по телу пробегает приятная дрожь. Почувствую ли я ее снова? Нет. Он будет все так же смотреть на меня, а я делать вид, что меня это по-прежнему волнует. От попытки представить это ощущение меня передернуло. Пусть. Я не вижу другого способа его защитить. Не вижу другого способа его вернуть. Делаю шаг и касаюсь камня. Шёпот. Омак О путник, что оставив тело, услышать зов судьбы явился к камню, и чья ладонь магических сплетений таит узор в себе неповторимый. Настал ли миг единственный и скорый, лишь тенью отделяющий от смерти? Тот миг настал, сглотнув, произнесла я. Твоей судьбы ларец приоткрывая, Питаясь светом истинного сердца, легко прочесть незримых линий тайну забвение твоёю станет жертвой и с той поры никто на этом свете не будет помнить ни лицо, ни имя того, кто жертву принесет и силу взамен получит, равный нет которой. Готов ли ты пожертвовать, о путник? Что? Я одернула руку, будто схватилась за горячий угли, задрожала всем телом. И шумный дыша попятилась. Нет, нет, я не готова к этому «Забвение. Что может быть страшнее? Почему? Почему неспособность любить? Это не должно быть так. Нет. Я пожалела, что на мне не было браслета со скомканным заклинанием, потому что слова возвращений никак не отыскивались в памяти. Меня колотило, губы не слушались, но кое-как, запинаясь, я прочла заклинание. Вновь оказалась возле дерева, за которое держалась. "Нет, Мирослава, вернись!" кричал Адейр, тряся меня за плечи. Рядом стояла испуганная Кеандра. "Я не смогла", сказала я сквозь слезы, мотая головой. "То, что употребил камень? Нет. Я не могу. Простите, должен быть другой выход". Адейр глубоко вздохнул, прижимая меня к груди. "Ну и славно. Эй, Мирослава," Услышала я, повернувшись, и не успела увидеть того, кто как-то хрипло и незнакомо меня позвал, так как в ту же секунду Киандра выросла передо мной, как стена. Раздался глухой, тихий звук и слабый, чуть слышный стон. Меня охватил жар. Сердце на мгновение замерло от ужаса. Этого не могло быть и не должно было быть. Киандра, крикнула я хватая Эльфийку за плечи, но удержать ее мне не хватало сил. Ее ноги подогнулись, и тело начало оседать. Нет, слышишь, что ты наделала? Мне хотелось потрясти ее и заставить повернуть это ужасное недоразумение вспять, но она лишь посмотрела мне в глаза. Это для Дарена, просепела она. Скажи ему, что я отдала свой долг последнее слово растаяло наполовину, не долетев до моего слуха, и Киандра рухнула на землю, запрокинутой головой. Теперь я увидела, как кто-то исчез у мерцающих вратах, спрятанных за кустами. "Убью!" зарычала я. Я ринулась за ним в медленно исчезающее мерцание арки, а мне вслед донесся голос Адеера: "Нет, не смей, стой!" кричал он. Но я уже сделала решающий шаг и провалилась в совершенную мертвую темноту.